Глава двадцать Переправа. А это кто? Я не мог отвести взгляд от чудища в бассейне. «В реке выловили», — буднично сообщила тетя Даша. «Сбежал от нолдов». «От кого?» «От внешников. Видал, не бойся, ребята в беленьких скапандрах любят ходить». Тетя Даша открыла ящик, из которого дохнула морозной дымкой и вытащила солидный кусок замороженного мяса. Подбросив его в руки, она ловко через прутья кинула его раку. Тот поймал мясо на лету клешней и тут же отправил свою зубастую пасть, при этом благодарно качнув головой тети Даши. «Он чего? Понимает все?» «У меня пропал дар речи. Ни хрена у них разработки». «Так это не басни, что внешники скрещивают людей зараженных?» «Вот дела. Так они могли Лиану с кем-нибудь скрестить. Вот это мерзость!» «Понятное дело, что понимает, только говорить не умеет. Они ему голосовые связки оттяпали. Он вообще на нас работает. Сейчас просто отдыхает». «Немыслимо». «Лианка, чего ж ты своему свежаку не объяснила, что у нас здесь?» — крикнула в сторону тетя Даша. «Решила, пусть один раз увидит, чем сто раз услышит». «И то верно. Этот парень попал к Нолдам год назад, но они его не прикончили и не разобрали на части. Его зовут Артем, и вот что они с ним сделали, это просто кошмар получился какой-то. Вот что у них получилось, пожалуйста, полюбуйтесь». После этого они стали отпускать его поплавать, но не учились, что паренек оказался крепким и сохранил мозги. И в один прекрасный день он от них сбежал. Боком по дно прыг-прыг и свалил. После этого сам приплыл к пристани, перепугал кучу народа. Вот теперь он работает на нас, сообщает об обстановке в реке. «Как?» «Я его спрашиваю, он кивает или мотает башкой». Да, нет, двоичная логика, понимаешь? Ну так, сознался я. Двоичная логика, что за зверь? Из будущего похоже. Не весело себя чувствовать незнайкой. Ладно, наверстаю. Мы все, лесник, поехали дальше. К нам подошла Наташа. Лесник? Подорвался Сансаныч. Тот самый, что убил амфибию. Ага. У меня к вам вопрос, молодой человек он навис надо мной как пизанская башня вы когда это отделяли тистикулы не заметили красных волокон у нее на теле профессор я заулыбался мне она самому чуть не отделила тестикулы, а потом вниз посыпались ее детишки кто извините ее копии в метр ростом их там больше десятка было невероятно и где они Сдохли, их там же и расстреляли. «Ну что же вы так?» Сан Саныч заламывал себе руки. «Ну как же вы так? Вы изверги! Одного малыша хотя бы сохранили!» «Профессор, этот малыш до двадцати метров вырастает!» «Двадцать? Непостижимо! Так вы охотник на зараженных?» Сан Саныч направил на меня указательный палец. «Больше на людей, они прикольнее и умирают быстрее». Ответил я, не моргнув глазом. Рак, вытащив голову из бассейна, слушал нас очень внимательно. «Здесь мы с ним схожи!» На весь ангар раздался бас тети Даши. «А не могли бы вы мне помочь?» «Нет, Сансаныч, последний раз после вашей просьбы о помощи Удав проглотил двух моих друзей», — вмешалась ли она. «Ну, пусть скажет, Ли» перебил ее гном. «Гномик?» «Ли, фуагра!» Цицвы, Что вы хотели, профессор?» «Ничего особенного. Так. Дальше по берегу появился превосходный экземпляр пещерного медведя. Урсус спелоэсус. Даже не знаю, какую под него клетку надо. Если вы поможете его изловить, мертвым или живым, но живым лучше». «То мы вам его на БТР-80 поменяем. Он, кстати, сам плавать может». «Заманчиво. Помощь будет». «Ну, охотников, конечно, заметно поубавилось после прошлой охоты на медведя». Сан Саныч задумчиво почесал затылок. «Жень, не надо!» Лиана изменилась в лице. «Нам здесь до центра один день всего езды». «Погоди, медведь же! Я столько слышал от одного охотника, я уже загорелся!» «Так кто земные? Этот, как два танка!» Лиана пыталась отговорить меня. «Тем более интереснее!» «Замечательно, молодой человек! Просто замечательно! А у нас и платформа как раз есть, чтобы привести его сюда!» Обрадовался профессор. «А что с раком? Ему можно вернуть человеческий облик?» Спросила Наташа всю дорогу разглядывавшая Артема. С ним все сложно. Отделить его от зараженного можно, но тогда он умрет. Печень, желудок, даже кишечник, у него один на два организма. Они его не просто пришили, они его переплавили в один организм, интегрировали. Вот. И все? Нет, не все. Ступилась за Артема тетя Даша. «Ему поможет белая жемчужина, вот только у нас ее нет, да и вряд ли кто-то даст ему ее. А так он парень хороший, добрый, любит рыбу ловить, да». «Жалко», — тихо сказала Наташа. «Так что, молодой человек, договорились?» Профессор нервно облизал пересохшие губы. «Если я вдруг того, то вы все равно отдадите им БТР, вот мои условия». Не вопрос, тем более вам дальше лучше на колесной технике, проще и быстрее. Я кивнул и посмотрел на побледневшую Лиану. Когда? Профессор брал за жабры, не отходя от кассы. Дайте хоть осмотреться, послезавтра. Вполне, сансаныч хищно потер руками. Я пока клетку закажу. Вы так уверены? Абсолютно, вы же лесник. После зоопарка заехали в гостиницу. Аристарх и Маша изъявили желание покинуть нашу компанию, тем более, что дальше они ехать не планировали, так как в центре жизнь намного дороже, чем в переправе. Мы попрощались с ними, и они свалили к знакомым. После того, как перетаскали вещи, решили сегодня уже никуда не ездить. Знахаря оставили на завтра. Ночью Наташе стало хуже, перестал действовать лайтспек, или она вколола ей свой. У нас оставалось еще два. Если не хватит, то надо думать, где доставать. Утром, не дожидаясь, пока Наташу снова станет ломать, поехали к знахарю. Наш БМП вызвал на улицах стаба фурор. Его задранные наверх пушкой и пулемет уже были известны все переправе. Гном высадил нас около лечебницы, а сам поехал в местный гараж. К знахарю была очередь, как выяснилось, он принимал один на весь стаб, второго увезли на трясучку, а третий как раз на этой самой трясучке попал под замес и склеил ласты. Теперь в переправе осталось только двое знахарей. Хорошо, что очередь двигалась быстро, в основном к товарищу Ленину в очереди были постоянные клиенты, и он их быстро раскидал, дабы заняться нами. Мы зашли к нему все втроем, поддерживая Наташу за локти. Ее опять сильно штормило и даже вырвало во дворе. «Сажайте ее сюда, батенька!» Он быстро поставил на центр комнаты табуретку и рядом с ней эмалированный таз. «И держите ее, чтобы не свалилась!» «Итак, дорогуша, что с вами?» На Ленина он совершенно не был похож, если только комплекции. Дикция нормальная, вся буква выговаривает, нет нехарактерного ленинского прищура и жестов. Обороты речи несколько старорежимные, может, поэтому... Она, товарищ Ленин, все вены себе сожгла, пожаловалась на нее Лиана. Целый год сидит на самом низкокачественном спеке, а теперь без пяти минут стала квазом. Можно что-то сделать? Мы ее пока на лайтспеке держим добавила Лиана, сама Наташа говорить уже не могла и покрылась фиолетовой коркой, мелко трясясь. «Очень интересный эффект, милочка, очень!» «Год, вы говорите, архиважно, конечно. Боюсь, что вернуть назад теперь ее сможет только белая жемчужина, но она сотрет ей ее уникальный дар, ведь это о ней мне Микола вечером за чаем рассказывал». «О ней, но хотя бы как-то облегчить можно?» «Все можно. Как я понимаю, вы здесь задерживаться не собираетесь, Ильяна?» Товарищ Ленин почесал и сеющий затылок. «Угу, мы хотели завтра отчаливать с пристани, но кое-кому захотелось поохотиться». «Охота доставляет мужчинам удовольствие», — изрек знахарь. «Да мы последний месяц только этим и занимаемся». Товарищ Ленин кивнул и подошел к Наташе, положил свои сухие и узкие ладони ей на голову и застыл, как дирижер перед началом концерта. Мне почему-то показалось, что был бы у него сейчас молоток в руках, то он с удовольствием вмазал ей по черепушке. Нервы шалят. «Зачем я согласился ловить медведя? Мало ли мне забот. Пещерный, большой, наверное. Тем более живым, то есть без жемчуга». В то же время БТР с пулеметами, и плавает еще, скорость больше. Надо попробовать. Товарищ Ленин тем временем водил руками по Наташкиной голове, лохмать ее. Занял у него это действие пять минут, после чего он как будто вынырнул на поверхность, глотая воздух. Сложный случай, архисложный, запущенный даже. Но зависимость я снял. Еще два раза уколить ее, и больше припадков не будет. Но превращение в кваза, милочка, почти неизбежно, если только ты не покажешься мерлину, сказал он Наташе. Лиана, да, обязательно покажем ее, сколько у нас времени? Три недели, месяц, может быть, не больше. Мы успеем. Теперь вы, милостивый государь. Он показал мне на табуретку, точно старый режимный дедок, откуда только не попадают в улей. «Да со мной вроде все хорошо». «Садись», — говорю. «У кого последний раз был?» Он нажал на мои плечи, усаживая меня. «У Трофима». «Это который из Гадюкина?» «Он». «Тем более. Трофим, проходимец и говнюк». Началось все так же, как и всегда. Падение в темную бездну или колодец с небольшим светлым пятном наверху. И я с желанием выбраться наружу. Вокруг меня колыхались разноцветными водоросли, уходя стеблями наверх. Я видел себя маленьким огоньком, такой глубоководной рыбой с фонариком на носу. По мере моего подъема наверх, водоросли стали гуще, и на каждом из них сидели такие же маленькие огоньки. Как только я к ним приближался, они летели ко мне, как к сильному магниту. Я становился толще и ярче. К тому времени, когда я добрался наверх и угнездился на одном из стеблей, мой фонарь превратился в звезду и ослепительно пылал, освещая пространство и разгоняя сумрак колодца. Еще через минуту я очнулся. «Вот и все! Ну и халтурщики, наркоманы проклятые!» — возмущался товарищ Ленин. «Белую жемчужину так изуродовать! Трофим, конь педальный!» «Мне говорили, что она поднимает все на максимум и так. Я попытался вступиться за Трофима». «Да, поднимает. Вот вы представьте себе газовую плиту, милостивый государь. Представили? Если газовый рожок ничем не закрыть, то он будет гореть обычным факелом. А вот если знахарь оторвет свою жопу со стула и поможет человеку, то тогда это пламя можно сфокусировать. Тем самым...» Он раучительно поднял указательный палец. «Сфокусировать струю! Напор останется прежним, но сила дара увеличится!» «Вот оно что! Доктор, в последний раз заметил, что элита двигается почти как и я под даром. Это нормально или у меня дар сбоит?» «Если вы про ту кошку, батенька, то нормально. Почти все кошачьи, кому удалось дожить до элиты, получают дар скорости». Не клокстопер, конечно, но заметно быстрее остальных зараженных и, конечно же, людей. Вот если бы сейчас с ней встретились, батенька, то вы были бы быстрее ее в три раза». «Ух ты!» – просиял я. «Дело в том, что Трофим не настроил меня как должно. Я этого проходимца хорошо знаю. Скорее всего, поленился проклятый монархист. Попался бы он мне в семнадцатом!» Погрозил он кулаком кому-то в шине. Возможно, а вот Лиана тоже получила белую и тоже была у Трофима. Вот как? Милочка, а ну шагом марш на табуретку! Смущенная Лиана уселась и тут же отрубилась под руками знахаря. Он делал пасы над головой, гладил не касаясь волос, что-то вырывал и выбрасывал. Заняло у него это пару минут, не больше. Ну, здесь Трофим хотя бы приложил усилия. С даром снайперу у вас, милочка, все хорошо. Второй развивайте регулярными приемами красных или черных жемчужин. И, матушке, вашей поклон передавайте. Все непременнейше, улыбнулась Лиана. Мы расплатились предводителем мирового пролетариата и вышли на воздух. Там нас ждал сюрприз. Возле новенького БТР-80 стоял гном и сиял, как солдатская бляха. Рядом с ним стоял мужичок небольшого роста с отвислыми длинными усами, как у Тараса Бульбы, и глазами Спаниеля. Мой наметанный взгляд выхватил еще кое-что. Не особо себя афишируя по всем близлежащим переулкам, расположились бойцы с автоматами. На первый взгляд их было шестеро, но, возможно, и больше. «Я напрягся. Нас пришли брать. Нас-то за что?» «Водяной!» — громко воскликнула Лиана. «Я хотела к тебе попозже зайти». «А я вот сам решил. Встретил вашего товарища в гараже, и он мне поведал о вашей беседе. Принимайте аппарат. Еще недавно на консервации стоял». «Ну как же?» «Вот так же. Лесник?» Он взглянул на меня. «Так точно. Слушаем, лесник, есть дело поважнее медведя. Зайдем?» Он поднялся по ступеням обратно в избу к знахарю. Девушки пошли за нами с гномом. «Есть разботенка по твоему профилю как раз. У нас выше по течению активизировались муры. Не знаю, откуда они, но поступают тревожные сведения об их концентрации». «Это к разговору о готовившемся нападении на центр?» «Вы мне это знаете». «Я разговаривала с Жанной, мы поэтому и подорвались к ней. Так бы и дальше охотились», — важно заметила Лиана. «Подорвались? Охотились?» хм. «Мне доложили, как у вас пушка вверх смотрит, охотники. Я ради этого сам приехал в гараж глянуть. Забавное зрелище. Я вам красную отсыплю. Просто среди моих нет людей с таким опытом и следопыта нет». Я ему предложил остаться у нас, но он ни в какую. Водяной разгладил свои длинные усы. Спасибо, но я с лесником, ответил гном. Он медведь тот все равно куда-то ушел. Нет его берлоги. Лиана облегченно вздохнула. Правда? Вот тебе истинный крест. Водяной перекрестился. Видал, нету мишки, свалил в помпасы. Давай мужикам поможем. Повернулась ко мне рыжая. «Я не против помочь, это святое дело. Какие водные!» «По всей видимости, их сюда закидывают самолетами Нолды, потому как ни на одной трассе передвижения Муров мы не замечали. Но позавчера, совершенно случайно, на их лагерь натолкнулись две независимые друг от друга команды. Одна тихо осмотрелась и ушла в стаб решать, что делать. Другая вздуро вступила в бой». Из второй команды домой вернулись только трое из семнадцати. В кратчайшие сроки была сформирована бронегруппа и нанесен удар по их лагерю. Но, к нашему сожалению, мы атаковали только заградительный отряд. Большая часть муров снялись раньше и ушли без боя. Где их теперь искать, непонятно, но далеко они уйти не могли. Судя по поступающей информации, они кучкуются вблизи крупных стабов. «То есть нападение планируется сразу по всем фронтам». «Что это значит?» — нетерпеливо спросил гном. «Удар будет нанесен по всему сразу, а не только по центру. Нас всех решили отправить на консервы», — вздохнул водяной. «Вы заметили, что я с охраны приехал? Есть мнение, что первыми попытаются убрать главстабов?» «Я бы так лично и сделал. Сколько примерно муров рядом с вами бродит?» — уточнил я. «До батальона!» Я даже присвистнул. Так это уже полноценная войсковая операция намечается. Если здесь батальон, там батальон. Что-то не то. Батальона мало на ваш штаб, правильно? «Конечно. Даже полка мало, я думаю», — подтвердил Водяной. «Значит, они планируют сковать вас на переправе для того, чтобы центр не получил подкрепление». «Логично. Пока они выкруживают, но удар нанесут по пристани. Не в лоб же им стены таранить. Как к ней можно подобраться?» «С воды удобнее всего. С берега вряд ли. Стены до самой реки идут. Ты бы как поступил?» Я бы отвлек на одной стороне и ударил по другой. Скажем, закидать минометами жилой квартал, устроив пожар и панику. А сам бы тем временем второй группой нанес удар по пристани. Жег бы ее, закидав коктейлями Молотова. Главное, паромы. Потом можно и лодки. Подскочил на чем-нибудь быстром, на моторках. Возможно, это... Моторок у нас здесь хватает. С движками проблем тоже нет, не с топливом. Все под рукой. Стоп. «Где под рукой?» «Соседний кластер вверх по течению. Он будет перегружаться... Бог мой, сегодня ночью и будет». «Доходит. Они берут моторы для лодок, горючку, идут к реке. Прятать это долгое время они не могут. Их точно так же найдут, как нашли до этого две группы. Садятся на лодки и привет». «А вторая группа может вести огонь с грузовиков», — вставила Лиана. «Мобильные отряды?» — водяной покрутил ус. «Вполне. Давай так, лесник, ты на себя берешь лодки, а мы здесь их не пустим. Ну, конечно, не один, с тобой отправлю стрижа. Они стронгий народ бывалый. под вот твое начало». «Хорошо. Во сколько начнется перегрузка, известно?» «Наши магазины как часы работают. Ровно в три пятнадцать ночи». «Значит, нам надо быть на месте часа за два, выследить их. Если получится, то идеально было бы их взять прямо в магазине. А то по реке разбегутся, лови их потом». «Стришь тем места, как свои пять пальцев, знает».